Съезд заслушал доклад и рассмотрел вопросы о работе в деревне, о внутренней торговле и кооперации, о работе контрольных комиссий, об очередных задачах партийного строительства, о работе с съездом молодёжи, о работе среди работниц и крестьянок и другие. По всем этим вопросам Съезд принял решение с конкретными задачами и мероприятиями партии. Мне, конечно, довелось принимать участие в разработке проектов, о работе в деревне, о работе среди молодежи, о работе среди работниц и крестьянок. Но, естественно, я принимал наиболее активное участие в разработке решения по вопросу об очередных задачах партийного строительства. Вытол большая комиссия съезда, которая внесла ряд дополнений и поправок к проекту постановления по этому вопросу. Насколько партийное строительство неразрывно связано с общеэкономической и политической обстановкой в стране и с состоянием партии. В постановлении съезда, как и доклад, начинается с наметившегося экономического подъёма страны и соответствующего ему политического подъема, прежде всего в рабочем классе, среди деревенской бедноты и передовых середняков-крестьян в деревне. С другой стороны, шел неизбежный в условиях НЭПа процесс укрепления буржуазных и мелкобуржуазных слоев. Партия, указал съезд, должна учитывать рост активного кулачества в деревне и НЭПМАНов в городе. Это тем более важно и необходимо, что сказывается на партии, куда проникли мелкобуржуазные настроения. Рост рабочего класса его культуры, известное улучшение экономического положения рабочих, подрыв, падение влияния и авторитета антисоветских партий меньшевиков и эсеров создаёт благоприятные условия не только для преодолении мелкобуржуазных уклонов в рабочем классе и в партии, но и для вовлечения широких слоев передовых рабочих в ряды партий. Опыт вербовки показал, что в первую голову в партию идут те рабочие, которые лучше знают работу партии. Однако недостаточно вовлекаются менее втянутые в общественную работу пролетарские слои. Например, работницы – Съезд дал соответствующие практические указания на этот счет. В своем постановлении съезд указал, что вступление в партию по ленинскому призыву более 200 тысяч рабочих ведет к значительному обновлению ее состава. Съезд особо подчеркнул важность и неотложность выдержанного коммунистического воспитания вступивших в партию и всей партийной молодежи, которые укрепят и обновят кадры нашей партии и государственного аппарата. Нельзя откладывать привлечение рабочих, вступивших в партию, на практическую государственную работу. 13-й съезд партии избрал новый состав ЦК, расширив его за счёт ввода новых молодых сил в партии. При обсуждении состава ЦК По делегациям было зачитано и обсуждено письмо Ленина к съезду, вошедшее в партию как составная часть завещания Ленина. В письме к съезду Ленин, начав с вопроса об увеличении числа членов ЦК, пишет, что такая вещь нужна для поднятия авторитета ЦК и для серьезной работы по улучшению нашего аппарата и для предотвращения того, чтобы конфликты не могли небольших частей ЦК могли получить слишком непомерные значения для всех в суде партии. Ленин связывал эту реформу с окружающими Советский Союз враждебными ему государствами. Такая реформа, пишет он, значительно увеличила бы прочность нашей партии и облегчила бы для неё борьбу среди враждебных государств, которые, по моему мнению,